и лира плыли по гебру кирие арс субтилер говорит радрига в переводе с латыни тоное изысканное искусство это направление западнойевропейской музыки существовавшая примерно до 20д-тых годов 15 -го века историки традиционно рассматривают его как переходный период от средневековой музыки к ренессанной и умолкает, пока Ринато переводит его речь с английского на литовский. Лекция, даже такая простенькая, самая тяжёлая часть выступления. Родриго не любитель говорить, и языки ему никогда не давались. Тот же английский столько лет учил, а всё ещё чувствует себя неуверенно, когда приходится говорить длинными предложениями. А по-литовски, хоть и прожил здесь несколько лет, до сих пор знает всего несколько вежливых фраз. «Добрый день», «Большое спасибо», «Хорошего вечера», пожалуйста счет и все в таком роде. Этого впрочем достаточно. Когда тебе не о чем говорить с людьми учить языки напрасная трата времени. а лекции перед выступлениями неплохо бы целиком переложить на Ренату. Раказывать ей похоже нравится даже больше чем петь, удивительно, но бывает и так. Надеюсь она останется с нами надолго, думает Родрига. Вообще-то обычно вокалистов в его ансамбле не задерживаются. их можно понять. «С нами трудно», — думает Родриго, — «мало кто такое выдержит. Он не то чтобы чересчур самокритичен, просто честен с собой и очень хорошо знает, как обстоят дела». «Многоголосные сочинения Ars Subtilior, — говорит Родриго, — отличаются исключительно изысканностью нотации, ритма и гармонии и нередко рассматриваются как феномен музыкального маньеризма. Едва дождавшись, пока умолкнет переводчица, Он с нескрываемым облегчением добавляет. «А теперь слушайте музыку». Родриго вынимает из футляра продольную флейту, но прежде чем поднести её к губам, смотрит на Роджера. Как он, в порядке? Вроде в порядке. Хоть и выглядит сегодня как чёрт знает что. Вместо концертного костюма джинсы, серая сорочка и дурацкий пижонский куцый пиджак. Шея замотана дешёвой хлопковой шалью, отросшие волосы связаны на затылке узлом. Но всё это делает его похожим не на проходимца, случайно затесавшегося в ансамбль, а на специально приглашённую звезду, высокомерно отказавшуюся соблюдать общие правила. Таков уж Роджер, ему всё сходит с рук. Заявись он сюда, завернувшись в банную простыню, и публика будет недоумевать, почему все остальные музыканты одеты как пугало, вместо того, чтобы взять пример с коллеги и явить взором образец благородной простоты. Впрочем, неважно, главное Роджер здесь. и Арганетта при нём. Не забыл на том берегу Стикса. Не пропил в одной из бесчисленных забегаловок, которые, можно не сомневаться, круглосуточно открыты теперь и в раю, и в аду специально для его, Роджера, удовольствия, чтобы не заскучал. «Удивительное дело», — думает Родриго, — «и рай, и ад всегда казались мне глупой сказкой из тех, какими лишённые воображения няньки пугают своих великовозрастных питомцев». однако в существовании открытых там специально для роджера кабаков я верую всем сердцем истово без тени сомнения поразительно все-таки устроен человеческий ум гососподи помилуй его и всех нас думает родриго он всегда так думает перед началом выступления Рорига совсем не уверен что бог действительно есть но без него было бы слишком страшно даже браться за флейту не то что играть какое сердце не выдержит поэтому так у феликс темpluм юбила я открываю глаза и сразу снова зажмууриваююсь потому что слева от меня за окном бешено пылает предзакатное солнце а справа неумолимо сияют лампы так называемого дневного света никогда не видел ничего страшнее их тусклого бледного излучения понятия не имею почему она так пугает меня зато совершенно точно знаю, что если небыт ее все-таки существует и в один прекрасный день выйдет поохотятся на бродяжье души вроде моей, она станет ловить нас как рыб на блесну, сияющую вот так же, как эти проклятые лампы белым, тусклым, жутким, прельстительным, обманчивой ясным светом. Впрочем хватит. Не никакого небытия. Я сам тому свидетель готов подтвердить под присягой. Зато существует бесконечное число способов быть. Я перепробовал достаточно, чтобы определиться с предпочтениями, и, положа руку на сердце, если бы пришлось выбирать только один, навсегда оставил бы себе вот эту возможность сидеть слева от Родриго, который сейчас, как нарочно, чтобы меня подразнить, подчёркнуто медленно расчехляет свою драгоценную флейту. Слишком долго подносит её к губам. В последний момент, словно бы передумав играть, убирает, переворачивает страницы партитуры, тянет паузу. Но вот, наконец, поднимают руку, посылая прощальный привет человеческому миру, не покинув которой, не превратишься в звук. И мы следуем за ним. Мы начинаем. Какое счастье! Ботея Парфетт «Надо же, опять у него новые вокалисты», — думает Айджи. Он уже не раз слушал эту программу и заранее знает, что по-настоящему его захватят позже, где-то ближе к середине наступит перелом, после которого в голове не останется мыслей, а в теле никаких ощущений, кроме льющегося снизу вверх устремлённого к небу звука. Никаких специальных усилий для этого предпринимать не надо. Музыка сама выбирает момент, когда ворваться в твою крепость. Главное присутствовать, быть рядом, там, где её хорошо слышно. Например, сидеть в концертном зале во втором ряду. Если уж в первом мест не досталось. Они с Леной пришли на концерт почти за полчаса до начала. Когда в билетах не указаны места, а ты любишь сидеть как можно ближе к сцене, имеет смысл явиться заранее. Но на лавке в первом ряду уже лежало чьё-то пальто, поэтому им пришлось сесть во втором. Ничего, всё равно близко. Совсем близко. Так хорошо. Владелец пальто, кстати, так и не объявился. Передняя лавка по-прежнему пуста. Это совсем отлично. Никто не заслоняет от нас, музыкантов. А на них имеет смысл посмотреть. «Такие красивые женщины сегодня поют», — думает Айдж. «Сопрано вообще слов нет, королева. Высокая, статная, золотоволосая, исполненная снисходительного спокойствия, которая под стать скорее стихией, чем человеку. Зимнее море, еще не замерзшее, но уже загустевшее от холода может быть таким спокойным. И падающий в него снег. И снежная туча, тяжёлая, тёмная, сияющая, такая огромная, что кажется, будто она и есть само небо. А вот эта чёрненькая, которая переводила лекцию, с виду настоящая лесная ведьма. Встретишь такую в майскую ночь на тропе и, считай, пропал, никогда уже не вернёшься домой. Никогда об этом не пожалеешь. Я бы, пожалуй, не пожалел. Впрочем, полно. Когда я в последний раз бродил по ночному лесу? То-то и оно, что вообще никогда. темноволосая ведьма переводчица Месосопрана второе метасосопрана маленькая блондинка из тех что почти всю жизнь выглядит 16-летними а потом в самом конце внезапно превращаются в таких удивительных старушек о которых сразу думаешь что они заколдованные школьницы и невольно начинаешь прикидывать как же теперь их спасать хотя спасать конечно никого не надо все и так хорошо у маленькой блондинки удивительный голос почти контртенор Так что в пору счастье и переодеттым мальчиком но зачем бы такой маскарад да нет же девочка точно девочка и внезапно ему становится очевидно у нее же роман с басом или даже не роман а давний счастливый брак по крайней мере нежности между ними явно больше чем страсти впрочем возможно это просто темперамент такой разные люди бывают какой же молодец радрига что взял к себе эту парочку думает айджи Я бы на его месте их тоже взял не за голоса даже хотя у обоих прекрасные голоса а за эту ясную нежность которая вплетается в музыку как дополнительный инструмент раньше так не было хотя раньше тоже было очень хорошо мне ли не помнить а то зачем бы гонялся за ними по всей европе стараясь попасть хотя бы на 3-4 концерта в год лучше больше ут теперь ня с сэллитus все хороши но господи боже какой же невероятный мужик руководит этим ансамблем думает лена любуясь смуглым флейистом маньяк фанатик стоек аскет и мученик многократно изгонявшийся из ада за избыток страданий у чертей просто нервы не выдерживали и их можно понять Настоящий художник недостижимый идеал в Эти запавшие, обведённые тёмными кругами, пылающие, как угли, ликующие глаза. Этот скорбный тонкогубый рот. Эта яростная устремлённость. Не то чтобы в неведомое, скорее в невозможное. И чёрт побери, откуда взялась тень, закрывающая левую половину его лица, когда слева от него окно, а за окном такое яркое солнце, что смотреть невозможно. Откуда? Законы природы, физики, оптики. Что вы на это скажете, эй? «Ты девочка с маленькой арфой», — думает Лена. Девочка, опоясанная арфой, как героя старинных баллад, так внимательно, строго и ласково смотрит на него из-за тонкой решётки струн, словно она ангел-хранитель, приставленный к этому горемыке со строжайшей служебной инструкцией. Всё оставить как есть, не трогать, не вмешиваться, пока у него не разорвётся сердце. Тогда аккуратно зашить без наркоза, отойти в сторону и продолжать наблюдение. Тяжёлая у неё работа. Я бы так не смогла. Но я и не ангел. Глория. «Ты есть», — ликует Родриго. «Ты снова есть. И как же ты сегодня играешь? Ты многому успел научиться, пока тебя не было. Или наоборот, это просто меня не было рядом с тобой. Не знаю, как на самом деле обстоят наши дела, кто из нас жив, а кто мёртв, но это совершенно не важно. То есть важно». было прежде и будет потом когда я снова навсегда останусь один в тишине но сейчас то сейчас пока мы рядом пока мы играем какая нам разница то уфьор жентиль отправил девчонок занимать места а сам решил немного посмотреть замок если уж в кои-то веке до него доехали ну и заблудился не всерьез конечно быстро сообразил где тот дворик с лестницами ведущими в зал вернулся и Но перед тем, как подниматься, покурил, пока Кристина не видит, поэтому изрядно опоздал. Вошёл, когда всё уже началось. Сразу увидел в первом ряду пустую лавку. Сел, отодвинув в сторону чё-то чужое пальто. Утёр с лица пот, всегда обильно выступающий даже от небольших физических нагрузок. Отдышался и только потом понял, как влип. Кристина говорила, концерт, концерт в Трокайском замке. Поедем на концерт. И Киастас почему-то думал, что на концерте будут петь эстрадные песни. Ну или народные, тоже вполне можно послушать. А тут какое-то невыносимое заунывное пиликанье, и девки в длинных платьях поют что-то грустное, как в церкви. Даже хуже, чем в церкви. Как будто помер уже, и черти сейчас поволокут меня в ад, а ангелы пришли вежливо попрощаться, прежде чем отступиться от моей грешной души навсегда. «Крисенька, зараза, куда ж ты меня заманила?» добродушно подумал он. «Интересно, а сама-то где? Может, хватило ума сбежать с этой панихиды? Тогда чего я сижу?» Оглянулся и сразу увидел Криску и Машку, далеко, в заднем ряду. Помахал им рукой, дескать, идите сюда. «Девчонки, пересаживайтесь ко мне, места есть». И заранее задвинул неведомо чьё пальто в самый дальний угол. Но Кристина сделала такое специальное постное лицо, означающее «веди себя прилично», и приложила палец к губам. Она стеснительная, ни за что не пересядет, чтобы не мешать другим людям, музыкантам и слушателям. И Машку не пустят бегать по залу. И если я вот прямо сейчас встану и выйду, будет потом ныть весь вечер, что нельзя же так, нехорошо, некультурно бегать туда-сюда во время концерта старинной музыки. Или как там ещё называется эта заунывная поебень? Ладно, ладно, Крисенька, буду сидеть смирно, только ради тебя. Любил её очень. И Машку. Часто спрашивал себя, «За что мне такое счастье?» Ответа не знал, но старался беречь их как мог. Венеттия Мунди Сплендор Когда я играю, я ничего не вижу, только слышу. Даже руки и глаза, сидящего рядом Родриго, я именно слышу. Когда сам становишься звуком, весь мир тоже звук. И я весь мир, и Родриго, и наша девочка с арфой, кем бы на самом деле она ни была, И наши певцы, все четыре её голоса, аккуратно помещенные в человеческие тела, пригодные для такой работы. Ай, неважно. Сейчас они снова просто голоса. И правда именно это, а не всё остальное, о чём мы думаем в перерывах между концертами. А мы, конечно, о чём только не думаем. Слаб человек. Родриго думает, пока я играю, я жив. Для него это главное, поэтому я никогда не стану говорить ему, что дело вовсе не в этом, а в том, что когда мы играем, вообще не имеет значения, кто жив, а кто мёртв. Действительно не имеет, не на словах, а на деле. Есть разные звуки, они сливаются воедино, их сумма превыше всего, а мы... Ну что мы? Какое нам дело до нас? Пока звучит музыка, мы оба не имеем никакого значения. И в этом смысле мы в одной лодке. снова на равных а значит все получилось спасибо дружище надеюсь я успею сказать тебе это еще раз словами после концерта я помню для тебя очень важно чтобы я успел альбани мисссси целиtus все бы ничего на какой же он здоровной с досадой думает лена поневоле вынужденная рассматривать потную красную шею мужчины и который мало того, что вломился в зал чуть ли не в середине концерта, так ещё и уселся в самый первый ряд, прямо перед ними. И тут же принялся пыхтеть, утираться, крутиться, высматривая кого-то в зале, размахивать руками, всё то, чего опоздавшим ни в коем случае делать не следует сразу. Разве что не высморкался и не пукнул. Уже молодец. Хотя всё равно придурок. «Всё бы ничего», — растерянно думает Лена, продолжая разглядывать придурка из первого ряда, заслонившего от неё практически весь мир. какой же у него трогательный профиль совершенно мальчишеский острый нос выпуклые голубые глаза и растерянно оттоыренная нижняя губа захочешь а не рассердишься на такого ладно черт с ним пусть сидит если немного сдвинуться влево будет видно музыкантов а вокалистов эх, ну и ладно лица не главное главное голоса насстоящий средневековый персонаж говорит ей айдж и воспользовавшись паузой между композициями, шумом аплодисментов и тем обстоятельствам, что в этом зале вряд ли кто-нибудь еще понимает по-норвежски простой как деревянный бочонок и такой же пустой и вероятно, очень полезной в хозяйстве. строго говоря эта музыка когда-то создавалась именно для таких бочонков как он, чтобы заполнить пустоту и хоть немного приблизить их к небесам. А что еще с ними делать? Лена кивает, Смуглый руководитель ансамбля поднимает руку, призывая к вниманию публику и музыкантов. Толстяк из первого ряда нетерпеливо вертится, жестикулирует, пытаясь привлечь внимание жены и всё-таки убедить её сесть рядом с ним. Айдж смотрит на его простодушное лицо, исполненное любви, и удивлённо думает, «Господи, да на самом-то деле, какое там приблизить? Некуда уже приближать. Этот простак похожий и без того весь целиком на небесах». у розабеля сейчас думает радриго вот прямо сейчас я попробую отдать тебе свою жизнь ты ее никогда не берешь но это не означает что я не должен стараться отдать я должен так честно иначе нельзя да тут флор на самом деле это конечно невозможно невозможно взять чужую жизнь даже когда тебе добровольно ее отдают настойчиво я бы сказал ты насильно всучивают эй хватит упрямиться забирай все равно невозможно захочешь а не возьмешь но я никогда не пытался образумить радригу хотя наверное смог бы достаточно было бы просто сказать ему правду признаться что в тот момент когда он в очередной раз собирает свою жизнь в один единственный звук и выдыхает его из флейты впервые за все время концерта развернувшись ко мне лицом я не чувствую ничего кроме боли в тех местах давным-давно несуществующего тела к куда когда-то вонзился его нож. Хорошо, что тогда обошлось всего шести ударами. Боль, умноженную на шесть, вполне можно вынести, не переставая играть. А значит, жаловаться мне не на что. Я никогда не скажу Родриго, чтобы он прекратил бессмысленные попытки, потому что мне-то, положим, от этого только ненужная и надоевшая мука. Но для дела очень хорошо, чтобы он продолжал отдавать свою жизнь для нашего общего дела. Для музыки хорошо. А значит, пусть продолжает. «О паадуа сидус праэсларум!» «Ты плачешь, Айдж», — думает Лена. «Боже мой, ты умеешь плакать! Что за удивительная новость! Какая странная правда о тебе, любовь моя! Ты плачешь здесь, сейчас, у меня на глазах! Какой ты, оказывается, хороший!» Дурацкое определение, но, похоже, так и есть. «Я плачу», — мог бы сказать ей Айджи, — «потому что меня сейчас нет, а тому, кого нет, можно всё, в том числе, плакать, но я рад, что сумел тебя удивить, и что тебе это нравится, и вообще очень рад». Но он ничего не говорит, потому что нет никакого Айджа, не беда, он скоро вернётся, и, наверное, как-нибудь всё объяснит. Лиджадра Донна сам толком не понял почему убежал просто не смог больше там оставаться Д дело не в том что скучно всякую скуку можно перетерпеть лишь бы кристинка потом не ругалась и честно терпел до тех пор пока пиликаье гудения и невыносимые голоса не заполнили его целиком как будто вдохнул их вместе с воздухом да так и не смог выдохнуть и теперь там внутри вместо больного но все еще годного сердца печени селезенки кишок съеденного на обед жаркова и пирога, Вместо привычных мыслей о припаркованной на секретной бесплатной стоянке возле церкви машине, предстоящей обратной дороге, честно заслуженном вечернем пиве, который, кстати, надо будет купить в супермаркете возле дома и заодно клубнику для Машки, она её любит до дрожи. Даже такую, как продают поздней осенью, безвкусную парниковую. Вместо этих и всех остальных простых и понятных слагаемых, из которых до сих пор состоял, теперь только ласковый шёлковый скрежет и ангельский виск, которые почему-то считаются музыкой, а на самом деле просто хитроумный, старинный способ свести человека с ума. Мчался вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, как в детстве, а оказавшись в крепостном дворе, где музыки уже не слышно, не перешёл на шаг, так и бежал до самого озера, старый дурак. Тебе же врачи даже быстро ходить запретили. Ай, ладно, главное, добежал. Потом сидел на траве, не чувствуя сырости. Удивлялся, что совсем нет одышки, привычно вытирал шарфом лицо совершенно сухое не каплипотта ай да я молодец есть еще порох в пороховницах главное не бояться а то понимаешь привыкнуть с собой трястись от того и болезни иных причин для них нет кристина конечно его догнала села рядом обняла сказала машка осталась в зале сейчас они допоют пойду ее заберу буркнул не решаясь посмотреть ей в глаза извини криенькая просто там душно как решил лучше уйти на воздух чем у всех на глазах в обморок падать и поспешно добавил ну теперь все уже хорошо смотри я даже не потный и ничего не болит уна пантера окончание концерта лена почти не помнила вот только что она сидела умиленно разглядывая плачущего джа провожала сочувственным взглядом толстяка сбежавшего подобру по-здорову от ужасов высокого средневекового искусства а потом по что былоло потом яркий свет предзакатного солнца и это кажется все от него веки стали прозрачными как не зажмуривайся все равно продолжаешь видеть свет льющийся отовсюду и огненные тени не то музыкантов не то просто звуков сплелетающихся в объятиях и одна из теней в этом хороводе совершенно точно была моя думала лена получается ей теперь тоже только звук торжествующий неугасимой и вечно длящейся в тишине, вопреки ей, вместо неё. Наверное, это уже навсегда. Хорошо, если так. «Ну ничего себе!» — сказала Лена, когда они вышли на улицу и направились к мосту. «Ради этого действительно стоило лететь, чёрт знает куда, на все выходные. Понимаю и полностью одобряю. В следующий раз обязательно зови меня с собой. Исполнителей старинной музыки много, но чтоб такое творить...» «Слушай, а где ты их вообще откопал? В смысле, откуда узнал?» «Совершенно случайно», — откликнулся Айдж. «Несколько лет назад они выступали в Осло, в зале возле книжного магазина, где я работал. А у меня тогда были трудные времена, хватался за любую возможность отвлечься. Увидел афишу, пошёл и, как ты понимаешь, пропал». «Я теперь тоже пропала», — улыбнулась Лена. А про себя подумала. «Надо же, у тебя, и вдруг были трудные времена, вот уж не догадалась бы». «Я тогда сильно болел», — сказал Айдж. «Неоперабельная опухоль мозга, куча таблеток, чтобы просто облегчить боль, и уникальная возможность заранее спланировать собственные похороны и даже разослать приглашения». Однако потом внезапно прошло. Само рассосалось. Никто толком не понял, как. Врачи неприязненно поджимали губы. Им очень не нравится ошибаться. Но, к счастью, выращивать в моей голове новую опухоль во имя торжества медицинской науки всё-таки не стали. оставили как есть и отпустили жить после этих музыкантов прошло прямо спросила елена и не дожидаясь ответа поспешно добавила понимаю любому разумному человеку ясно что музыканты совершенно ни при чем но все-таки хронологически сразу после их концерта ладно принято я их сегодня послушала и знаешь совершенно не сомневаюсь что это чудесное случайное совпадение стоит того чтобы ловить их по всей европе Я бы и без всяких совпадений за ними ездила. И буду ездить. Я теперь суровый, непримиримый фанат. И собираюсь срочно связать себе фанатский шарф с надписью «Родриго». А если будешь так ехидно ухмыляться, свяжу и тебе. И силой заставлю носить. Твой единственный шанс на спасение — обнять меня немедленно. И отвезти куда-нибудь, где нам нальют выпить. Благо я сегодня в кои-то веки не за рулём. Докторум принципем. «Только не исчезай прямо сейчас», — думает Родриго. «Пожалуйста, постарайся не исчезать. Не то чтобы от моих усилий действительно что-то зависело. Он, в общем, и сам это понимает. Поэтому никогда не произносит свою просьбу вслух. Я беру с лавки пальто и говорю, «Спасибо, пойдём покурим». Родриго не курит, но у него в кармане всегда есть хороший табак для меня и фляга с вонючим дешёвым джином. Я люблю именно такой. Всегда успеваю сделать пару глотков, почти почувствовать его вкус. А большего мне и не надо. «Ты охеренно играл сегодня», — говорю я, получив в своё распоряжение флягу и сигарету. «Даже круче, чем раньше. Хотя тогда, я помню, казалось, куда ещё». «Время есть время», — откликается Родриго. «А опыт есть опыт. Я не настолько туп, чтобы они совсем не пошли мне на пользу. Только и всего». мы сегодня такие храбрые что не просто вышли из концертного зала на свежий воздух но даже удалились от него на приличное расстояние радриго считает что вблизи от помещения где только что звучала наша музыка мне легче не исчезать возможно он прав но ради счастья немного посидеть на берегу озера вполне можно рискнуть и выходят не зря рискнули озеро вот она и я пока никуда не делся радригу очень доволен «Если и дальше так пойдёт, однажды я смогу угостить тебя кофе после концерта», — говорит он. «Было бы здорово», — улыбаюсь я. «На самом деле я вовсе не уверен, что так уж хочу кофе. Никогда его не пробовал. Впрочем, какая разница? Ясно же, что речь не столько о напитке, сколько о прогулке. Долгой-долгой совместной прогулке до кофейни, где его подают. А потом, возможно, обратно. Я бы совсем не прочь. Такое счастье, что ты приходишь со мной играть, говорит радригу но мне все равно мало я жадный ты знаешь я хочу всю твою жизнь не себя конечно просто чтобы она была у тебя догадвась что тебе уже не очень-то и надо больше не интересно но все равно хочу я ну, кроме всего я просто скучаю да я тоже честно говорю я очень тяжело раз за разом оставлять тебя здесь хочется увести но я не ты не такой уперты чтобы силой тащить за собой «Может быть, зря, но каждый из нас таков, каков есть. Поэтому всё останется по-прежнему. Это лучше, чем ничего». «Девятнадцать минут!» — поглядев на часы, торжествующе восклицает Родриго. «Уже целых девятнадцать минут, как закончилось выступление, а ты ещё здесь. В прошлый раз было семнадцать. А всего несколько лет назад, я хорошо это помню, ты даже порог концертного зала переступить не успевал. Всё-таки у меня получается. Или у меня, думаю я. Но вслух, конечно, не говорю. Когда в точности не знаешь, кто тут на самом деле жив, а кто мёртв, и кто из вас за кем пришёл, лучше помалкивать и улыбаться, потому что вне зависимости от ответов на эти вопросы я сейчас определённо счастлив, хоть и устал как собака. Ну а как иначе? Всё-таки концерт только что отыграли. И как отыграли, я нами горжусь. Ладно, думаю я. Пока ты уверен, что жив, ты жив. Пока ты делаешь дело, ты делаешь дело. Пока ты помнишь, что смерти нет, ее нет, Тем более, что ее действительно нет. Мне ли об этом не знать?